и раскладывая карты. А когда появилась фотография, все таки спросила я, хоть и обещала, что предыдущий вопрос будет последним. Она здесь с первого дня. Я думал, это девушка хозяина, похвалил вашу красоту, а он ответил, это не моя девушка, это Елена Прекрасная. Из-за нее мужчины развязывают войны, а женщины умирают от зависти к ее красоте. Она не может принадлежать никому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 Квартира принадлежит Климову Станиславу Викторовичу. Он еще поколдовал немного и развернул ноутбук ко мне. Похоже, у него есть еще паспорт. Я взглянула на фотографию на экране. Светлые волосы, аккуратная бородка, разрез глаз как будто другой, скулы рещи. Но это, безусловно, Клим. Я позвонила воину, включив громкую связь. Квартира точно его, но куплена на другое имя.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 На сей раз гамма выбрана черно-красная. И в первый момент я решила, что это потеки крови на черной стене. Но изображение тут же проступило отчетливо и явно. Я с цветком в руке. Дама червей. Димка в берете. Вадим с лихо заломленной на бок короной и джокер. Лицо его было скрыто маской. На голове колпак с бубенчиками. Глаза из прорези маски смотрели зло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 Короче, не тычь парня мордой в дерьмо. Я вроде бы извинилась, начала злиться я. Ох уж мне эти бабьи заморочки. Это ты о чем? О том, что бабам непременно надо кого-то опекать, сунуть в рот титьку и погладить по головке. Мол, все на свете хорошо, мои заморочки. Чего ты завелся, скажи на милость. Между прочим, именно этот паршивец командовал конницей возле крепости трех башен и рубился как чёрт.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 мужчина потянулся вперед и еще не придя в себя спросил едем после чего стал вертеть головой в полнейшем недоумении в чем дело наконец спросил он лучше не зли меня парень проворчал вадим день с утра ни к черту да в чем дело то похоже более всего недоумение вызвало мое присутствие собственно мне вопрос и адресовался я вас очень прошу быть предельно искренним задушевно сказала я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 Мне уже лет десять было, и я слону страшно обрадовался. Второй раз был очень круто, велик, до сих пор на нем катаюсь, и на выпускной просто царский подарок, компьютер. Он давно сгорел, но батя я все равно благодарен. Время от времени я к нему ездил, в каникулы даже неделями жил. Потом он не до того стало. Между прочим, хорошо зная батю, не сомневался, что ничего в наследство не получу, тем более, что бабенка с ним жила ясно что старика хмурит и все нажитое непосильным трудом оттяпает один прекрасный день батя и вовсе заявил что это не баба у него а он у нее живет я конечно удивился потому что гостиницу это он давно построил а баба появилась гораздо позже но он мне сказал что все ей продал мол в деньгах нуждается и у них договоренность что он до смерти своей здесь жить будет вот и все как все а деньги батя на что понадобились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 Однако Вика вряд ли бы справилась с детективом. Либо у нее есть помощник, либо она вообще ни при чем и честно хочет разобраться в происходящем. «Ладно, дадим ей шанс». Вернулся Димка и сходу сообщил. «Пырьев — частный сыщик. Лицензию получил восемь лет назад». Это не удивило, но вопросы вызвало. Если не Молчанов нанял детектива, то кто? Он зарегистрировался на поезд до Тулы.